Глава «Элизабет попросила меня поговорить с тобой, Стефан», — произносит Виктор. «Виски? Мне нельзя, я за рулем», — отказывается тот. «Ты же знаешь, как теперь с этим строго». Стефан и Виктор сидят на широком белом полукруглом диване в огромном пентхаусе Виктора. За панорамными окнами перед ними раскинулся Лондон. Элизабет с Богданом вышли наружу и расположились на террасе, плотно укутавшись, чтобы не мерзнуть. «Стефан, у тебя деменция», — говорит Виктор. «Полагаю, ты об этом знаешь?» э об этом речь уже заходила, верно? Я еще не совсем в отключке. В батарейке еще осталось немного заряда». «Это письмо дает тебе Элизабет каждое утро». Виктор протягивает Стефану лист бумаги. Стефан берет его в руку, окидывает взглядом. «Да, я его помню. Ты веришь в то, что там написано?» «Да, наверное. Что мне еще остается? «Это очень смелое письмо», — продолжает Виктор. «Очень мудрое и очень печальное. Элизабет говорит, вы оба не знаете, что делать». «Напомни еще раз, кто ты такой?» «Виктор». «Да, я знаю, что ты Виктор. По дороге сюда мы только и говорили, мол, Виктор то или Виктор сё. Но кто ты и почему мы здесь?» «Когда-то я был высокопоставленным сотрудником КГБ», — отвечает Виктор. «Теперь, полагаю, кто-то вроде мирового судьи для международных преступников». Я разрешаю споры. «А откуда ты знаешь мою жену?» «Я познакомился с Элизабет, когда она работала в Ми-6, Стефан». Стефан смотрит на балкон, смотрит на жену. «Вот уж темная лошадка». Виктор кивает. «Очень темная». «Знаешь, когда я был мальчиком, — говорит Стефан, — у нас ездил троллейбус». «Ты знаешь, что такое троллейбус?» «Это как автобус?» «Как автобус, ага. Не совсем автобус, но что-то вроде него. Он ездит за счет тока в проводах. Они курсировали по всему Бирмингему, откуда я родом. Ты бы ни за что не догадался, что я из Бирмингема, да?» «Да», — соглашается Виктор. «Ни за что бы не догадался». «Ага». Акцент из меня выбили еще в школе. Так вот, из центра города ходил троллейбус, доезжавший до конца нашей улицы. Мы жили на крутом холме, и туда не очень-то хотелось подниматься пешком. Так что мы доезжали из центра на этом троллейбусе. Но в троллейбус, идущий в центр, мы не садились, поскольку, знаешь ли, он едет вниз, подсказывает Виктор, под гору подтверждает Стефан. «Но вот в чем штука, шеф, вот в чем штука. Знаешь, какой номер был у этого троллейбуса?» «Нет, но ты знаешь». «42-й», — говорит Стефан. «По субботам это был маршрут 42А, а по воскресеньям он не ходил». Виктор снова кивает. «И я помню это ясно как божий день». «Тот троллейбус словно выжжен в моем сознании. Но я впервые слышу, что моя жена работала в Ми-6. Полагаю, она мне это уже говорила?» «Говорила», — соглашается Виктор. «И каково это для Элизабет? Каково ей жить со мной?» «Очень трудно». «Она ведь не на это подписывалась, да?» — спрашивает Стефан. Виктор качает головой. «Нет, она подписывалась на любовь. Она очень тебя любит. В этом ты везунчик». «Везунчик? У тебя ведь тоже есть к ней чувства, да? А у кого их нет? Ни у кого больше, шеф», — заявляет Стефан. «Насколько мне известно, только у тебя и у меня». Оба мужчины улыбаются. «Она доверяет тебе», — говорит Стефан. «Доверяет», — кивает Виктор. «Итак, расскажи мне немного о том, что ты чувствуешь». Стефан глубоко вздыхает. «Виктор, это все в моей голове, пока я еще могу объяснить. Вещи как бы замерли вокруг меня. Хотя мир... Он продолжает двигаться вперед. Я понимаю это, я чувствую». И ничто не остановит этого движения, но мой мозг все время возвращается назад. И даже сейчас возвращается. Это как ванна, из которой вынули пробку. Круги, круги, круги. И каждый раз что-то новое, что-то опять неведомое. И вот я пытаюсь карабкаться вверх по воронке. И это я еще в своей лучшей форме когда хоть как-то улавливаю суть. «Я так и понял», — говорит Виктор. «Ты все объясняешь здраво». «Троллейбус номер 42, Виктор. Вот где я остаюсь. Все остальное — белый шум, слова которых я не слышу». «Стефан, я здесь, чтобы помочь тебе. По крайней мере, надеюсь», — произносит Виктор. Я здесь, чтобы выслушать и увидеть, как сильно у тебя болит. Именно это хочет понять Элизабет. Она знает, что ты не скажешь правду, если она спросит у тебя прямо. Ей нужно, чтобы спросил я». Стефан понимает. «Думаю, я уже знаю ответ», — вздыхает Виктор. «Твое лицо говорит само за себя. Тебе действительно настолько больно». Стефан улыбается и опускает взгляд в пол. Затем выходит к Элизабет и Богдану на террасу и, наконец, снова возвращается к Виктору. Он наклоняется и успокаивающе кладет руку Виктору на колено. «Именно так, шеф, именно так! Больно настолько, что словами не выразить!»